Глава 65. пятая Потушив костер, я забрался в палатку и попробовал заснуть. Но сон не шел, в голове много мыслей, а на душе неспокойно. Впрочем, после полуночи я забылся, глаза закрылись, и я стал проваливаться в дрему. Еще немного, и дневные заботы оставят меня, по крайней мере, до утра. Совершенно неожиданно, Где-то вдалеке раздался вскрик, и я вернулся в реальность. Что такое? Схватившись за пистолет, подумал я и выскользнул в темноту. Затаился и прислушался. Пролежал минуту, и ничего. Луна светила ярко, вокруг достаточно света и обычные ночные звуки. Под напором ветра поскрипывали деревья, пролетела птица, в траве шорохи, невдалеке проскользнул мелкий зверек. Показалось. Успокоил я себя, и в этот момент снизу от реки донесся еще один вскрик. Кто кричал, разобрать не получилось, но это был человек, ошибка исключалась. Вдох-выдох, я собрался, настроился на бой и поднялся, после чего закинул на плечо карабин и начал спуск с горы. Чем ближе река, тем спокойнее я становился. Рассуждать буду потом, а пока... Полностью доверился инстинктам, которые побуждали меня к действию. Понятно, что я один, и полагаться можно только на себя. Ясно, что проще всего отсидеться на горе. Но я все равно продолжал идти на звук, и вскоре новый вскрик, а за ним еще один и еще. На этот раз звук был более четким, и я разобрал слова. «Отпусти!» — закричал мужчина. «Отстань! Не надо! Не тяни меня!» Сразу же второй голос, тоже мужской. «Вернись, ты должен! Нельзя бежать!» Язык древний, смесь русского и английского. Он схож с тем языком, который был в ходу в царстве Вальхов, хотя имел свои особенности и отличия. Впрочем, здесь и сейчас это не важно. Главное, аборигены рядом, и если уж я первопроходец, нужно устанавливать с ними контакт. Но осторожно! Спрятавшись в кустарнике, который густо разросся вдоль берега реки, «Я подобрался к аборигенам, раздвинул ветки и осмотрелся. Возле реки стояли два молодых человека, не старше 20 лет, в коротких грубых кожанках ручной работы, это сразу заметно, перепоясанных ремнями штанах и высоких до колена сапогах. У одного в руке топор, у второго дубина. За плечами парней рюкзаки они стояли друг напротив друга и громко спорили. Не все было понятно». Акцент жуткий и много незнакомых слов, но основной смысл я уловил быстро. Парень с дубиной откуда-то удрал, судя по всему, из племенного стойбища или деревни, а другой с топором, его родственник или друг, настаивал на том, что он обязан вернуться и принять свою судьбу. Он догнал его и попробовал направить в нужную сторону, однако беглец вырвался, схватил дубину и был готов драться ради своей свободы. Обригены спорили яростно и пару раз едва не сцепились, но в конце концов вскоре оба устали и присели. Временно спор затих, и я подумал, что сейчас можно выйти к парням. Ведь у меня огнестрел, и бояться нечего. Судя по всему, кроме нас, намного километров вокруг других людей нет. Однако я решил еще немного подождать и правильно сделал. Поскольку в темном небе появился летательный аппарат, в форме шара, который завис над рекой. Он был большим. По массе, наверное, как тяжелый стратегический бомбардировщик-альбатрос, который проектируется в Республике Норт. Но при этом никаких крыльев не было, винтов тоже. Реактивная струя отсутствовала, и он висел над землей, словно использовал антигравитацию. «Если на этом летательном аппарате есть тепловизор, меня засекут», — подумал я, — и скользнул под большой камень, а потом пришла следующая мысль. «А еще непонятные летуны могут засечь мою машину. Кустами я ее прикрыл и замаскировал, но этого может оказаться недостаточно». «Даргафны!» — тем временем завопил паренек с дубиной и бросился в холодную речную воду. «Чего он хотел?» «Вариантов немного». Скорее всего, он надеялся быстро сплавиться вниз по течению, вот только сбежать у него не получилось. От летающего шара, который не имел иллюминаторов, к воде метнулся узкий световой луч, я подумал, что это лазер, и оказался неправ. Луч, подобно аркану, нижним своим концом обхватил тело беглеца, спеленал его силовым полем и быстро потащил наверх цельно-металлической оболочке открылся узкий люк, и мокрый парень, который так и не выпустил из руки дубину, исчез внутри, после чего люк закрылся, и летательный аппарат очень быстро удалился. Снова тишина, шар исчез, журчит река. Второй парень молчал. Он упал на колени, поднял вверх раскрытые ладони и закрыл глаза. «Вот так дела!» — мысленно протянул я, глядя вслед летательному аппарату. «Кто же вы такие, мать вашу, и что здесь происходит? Планета земного типа, но не прародина человечества. Люди есть, но одичали, и при этом кто-то использует антигравитацию. Слава великим Даргафнам!» Поднимаясь, воскликнул оставшийся на берегу абориген и встряхнул руками. Что же касательно меня, то без долгих размышлений я выпал с кустов. Затем вышел на открытое пространство и оказался за спиной дикаря. Он почувствовал мой взгляд или услышал шаги, поэтому резко обернулся и посмотрел на меня. Ты, видимо, он хотел узнать, кто я такой, как здесь оказался и что делаю в этой глуши. Вопросы резонные, но я ему договорить не дал. Ударил аборигена прикладом в голову и вырубил его. А потом, вместе с рюкзаком, оттащил пленника в зеленку, связал и приступил к обыску. Ничего ценного у аборигена не нашлось. В карманах кожанки кусок черствой лепешки и горсть сушеных ягод. А в рюкзаке запасная одежда, вяленое мясо, нитки с длинной иглой, леска и рыболовные крючки, деревянная фляга с водой и веревка. Короче говоря, ничего необычного. Но я обратил внимание на то, что игла и суровые нитки фабричного производства. Топор, который у пленника тоже сделан не в деревенской кузне, а помимо того, у него имелись носки из синтетики и капроновая веревка. Все это повод задуматься, и я задумался. Впрочем, размышлял недолго, ибо через пару часов откроется портал на скант, и надо уходить. Однако перед этим необходимо допросить пленника. Кинув взгляд на небо, я не заметил ничего необычного, летающего шара не видно, после чего открыл флягу с водой и побрызгал на лицо аборигена. «Ай-а-а!» пленник попытался вскочить, но не вышло. Он пришел в себя и мотнул головой, а потом посмотрел на меня и спросил, «Ты кто?»